Бонапарт возвратился в Париж 26 января 1806 года. Незадолго перед этим австрийский император утвердил п р е с б у р г с к и й мир. Ему некуда было деться. Он должен был все принять, как не тяжелы были продиктованные условия. Император привез в столицу самый выигрышный из всех мировых договоров, заключенных когда-либо Францией. Так, по крайней мере, тогда говорили. Бонапарт вернулся властным, требовательным, раздражительным. Как всегда при возвращении он узнал о к а к и х т о к о з н я х тайных интригах. Неофициальной, нисколько не будь оформленной тайной оппозиции против императорской власти, по-видимому, не было. Но как всегда вели с ь в о л ь н ы е разговоры. В салонах Сен-Жерменского п р е д м е с т я полушепотом передавали дерзкую остроту графа Нарбона. Какой-то почитатель императора сказал: Бог сотворил Бонапарта и после этого предался отдыху. Нарбон по этому поводу заметил: Господу Богу надо было предаться отдыху немного раньше. о с т р о т а дошла до императора, но последствий не имела. Нарбон не был наказан. Через какое-то время он взял его своим адъютантом. По-прежнему оставалось неясным. п р о в и д е н и е Бернадотта. Еще более сомнительной была тайная темная армия, управляемая Фуше. Но более всего забот причинял продолжавшийся, несмотря на победы, финансовый кризис. Все усилия власти были направлены на его преодоление. Император возобновил приемы в Тюльрийском дворце. Он старался придать им пышность, великолепие. Невольно подражая своим далеким предшественникам на троне Людовику IV и Людовику XV, он хотел богатством, роскошью, выставленной на показ, затмить все европейские дворы. Тогда уже начал складываться стиль а м п и р Перед императором все склоняли головы, но отойдя в сторонку, тихо посмеивались над этим забавным ч и с л а е м При дворе были усилены строгости этикета. Чутье большого актера подсказала Бонапарту, что среди ярких и нарядных туалетов членов императорской семьи и гостей он один может позволить себе сохранить простой серый сюртук без орденов, без украшений. Но эти торжественные парадные приемы проходили натянуто, напряженно, как далеко они были от и с к р е щ е й с я молодостью, весельем, б е з з а б о т н ы п вечеров двора Бонапарта в Момбело. Жозефина уже не могла внести дух оживления, ее огнетали тяжелые п р е д ч у в с т в и я Сам б о н а п а был угловат, резок, груб. Он задавал даже дамам неприятные вопросы. Герцогине Делинь он при всех обратился с вопросом: «Скажите, вы все также любите мужчин?» «Да, государь», но только когда они хорошо воспитаны, ответила дама, не задумываясь. Но не все решались на смелый ответ императору. Мужчины с опаской ожидали каких-либо вопросов по службе. У Бонапарта была удивительно цепкая память, и он во все хотел сам вникнуть. Когда он уходил, в зале чувствовался вздох облегчения. Все оживали, лица, движения освобождались от сковавшей всех напряженности. Тогда только и начинался по-настоящему вечер. Все эти мелкие заботы повседневной будничной жизни не могли заслонить главного. Император привез триумфальный мирный договор. Он не привез мира, а все ждали мира. В начале 1806 года возможность достижения долгожданного мира снова казалась реальной. Пришедший к власти после смерти Пита Фокс. любимый герой всех французских либералов был готов со всей серьезностью искать пути прекращения губительной для обеих народов войны. Между двумя воевавшими государствами начались переговоры. Царь Александр дал понять, что он также не исключает возможность мирного соглашения. Чертаишский зимой 1806 года вступил в переговоры с французским торговым консулом в Петербурге Лесепсом. По вопросу о нескольких русских с у д а х задержанных в 1805 году во французских портах, вопрос был сугубо частный, но разве нельзя было от частного вопроса перейти к более общим вопросам? В н е ш н я я п о л и т и к а России том 3, номер 5, страница 25, 27, номер 35, страницы 106, 110. Номер тридцать девятый, с т р а н и ц сто двадцать вторая сто двадцать четвертая. Политика Бонапарта по отношению к России оставалась подчеркнуто доброжелательной, почти дружественной, насколько это было возможно в условиях формально непрекращенной войны. После Аустерлица Наполеон фактически прекратил военные действия против русской армии. Он дал ей возможность беспрепятственно уйти, более того. Он возвратил Александру тех немногих правда русских солдат, которые оказались во французском плену. С такого же дружеского жеста начинало сотрудничество Бонапарта и Павла Первого. Оценит ли это Александр Павлович? Наполеон оставался верен внешнеполитическим концепциям 1800 года. Он по-прежнему держал курс на установление союза с Россией. п о с т я д в е н е д е л и после а у с т е р л и ц а в беседе с Гаугвицем Бонапарт говорил: что касается России, то она будет со мной не сейчас, но через год, через два, через три. Время сглаживает все воспоминания, и этот союз, быть может, был бы самым для меня подходящим. Цитируем по Сорель. Европа и французская революция, том 6 с т й страница 1 2 е я с п р а в е д л и в о с т ь требует признать, что он правильно предвидел ход событий. Через два года после а у с т р л и ц а Тильзите был заключен франко-русский союз. Наполеон поддержал предложенный прусским дипломатам старый план т р о й с т в е н н о г о союза Франция, Пруссия и Россия. Но практически й план этот был н е р е а л е н И как показал последующий исторический опыт, остался идеей, не и м е в ш е й под собой почвы. Договор 15 декабря 1805 года обеспечивал Франции-Прусский союз. Договор 15 декабря 1805 года был заменен соглашением 15 февраля 1806 года, в н е с ш и м некоторые модификации, в частности английское владение Ганновер. было передано Пруссии в обмен на некоторые территориальные уступки. Но союз с Пруссией Бонапарт рассматривал как временную комбинацию, как манёвр. Главным для него оставался союз с Россией. Он хотел его создавать на прочных основаниях и надолго. В мае в Париж был направлен для переговоров умный, ловкий, знавший все салоны Парижа как свои пять пальцев, убри. Но перед Убри стояла сложная задача. Полномочия, которыми он располагал, были ограничены и неопределенны. Сборник Российского исторического общества, том 8 2 й номер 1 0 0 1 й 2 й страница 3 6 2 364 я я номер 1 0 4 106 с т й страница 3 6 6 376. я я Номер 108-116, с т р а н и ц а 376-386. в России зимой и весной 1806 года совершался некоторый поворот в общественном мнении дворянства. Растерянность, тревога и д в а с к р ы в а е м о е о суждение обожаемого монарха, появившиеся после Аустерлица, сменились новым приливом. верно п о д д а н н и ч е с к и х и патриотических чувств. а у с т е р л и ц теперь оценивали как вполне случайное происшествие. Виной несчастья были а б с т р и й ц ы англичане и менее всего император Александр. Лев Николаевич Толстой в сцене приема московским дворянством князя Багратиона очень верно передал это произошедшее изменение настроений дворянства. Смотри, Лев Николаевич Толстой, собрание сочинений, том 5, с т р а н и ц а в п р е ш е н и и важнейших внешнеполитических проблем в ближайшем окружении царя в ту пору были значительные колебания, даже известная двойственность. Эти колебания имели под собой реальные основания. В одном из немало важных вопросов европейской политики Балканском р о с с и я наталкивалась на противодействие Англии, быть может. более сильной, нежели Франции. Компания 1805 года, как и к о м п а н и я 1799 года, породила глубокое разочарование союзниками. Русская дипломатия стояла на распутье. Тем не менее появление Убри было воспринято в Париже как многообещающее начало. Предложение русского правительства вести общие т р о с т в е н н ы е переговоры Россия, Англия, Франция Было отклонено. Параллельно велись сепаратные переговоры с Лубри, с лордом Ярмутом и Гаугвипцем. Сборник Российского исторического общества, том 82, номера 121-133, страница 396-434. Весной 1806 года в Париже снова радовались солнечным лучам. Они несли на этот в е р д о надеялись мир. Война отодвинулась в сторону. Монитор сообщал почти ежедневно о приезде дипломатов. С ними связывали надежды на мир. Ажиотаж в финансовых кругах прекратился сам собой. Начало мирных переговоров было действеннее любых административных мер. с т о л и ц е в провинции было заметно хозяйственное оживление. Заключались крупные сделки, строились большие планы, прочный, длительный, славный мир стоял у порога, и люди вздыхали свободно и радостно. Но не многие посвященные, те, кто узнавал политические новости не из газет, а из первых рук от т е л е р а н а или об этом говорили шепотом из тюльрийского дворца, не могли разделить. оптимистической уверенности, овладевшей страной. Переговоры подвигались туго. Ни одна из сторон не считала себя побежденной, а со времени амьенского мира старым нерешенным вопросам прибавилось столько новых, рожденных наполеоновскими завоеваниями последних лет, что соглашение становилось все затруднительнее. Его можно было бы достичь, если бы кто-либо пошел на уступки. На словах. Все заявляли о готовности идти на уступки и жертвы, но как только переходили к практическим делам, все начиналось сначала. Все же Убри, оказавшийся в Париже в крайне затруднительном положении, решился на свой страх и риск подписать 20 июля 1806 года совместно с генералом Кларком франко-русский мирный договор. т о был компромисс. Франция признавала права России на Ионийский архипелаг и обязывалась не вводить в Турцию свои войска. Она сохраняла за собой Далмацию, но обязывалась вывести войска из Северной Германии при условии вывода русских войск с Адриатики. Первая статья договора у с т а н а в л и в а л а мир между двумя державами на вечные времена. В ходе переговоров в Субри многоопытный Талиран понял, что русский дипломат в какой-то мере повторяет роль Сен-Жульена, что его полномочия ограничены. Он передаверил поэтому завершении переговоров Кларку. Характер переговоров отразился в какой-то степени и на самом документе. Однако при известных н е д о с т а т к а х в целом договор 20 июля был вполне приемлем. жизненные интересы ни одной из сторон не были ущемлены. Самое же главное его значение было в том, что он прекращал войну между державами и устанавливал между ними мир. А к тому времени, когда договор Убрик Ларк поступил к Александру на ратификацию, царь зашел уже далеко по пути с к о л а ч и в а н и я новой антифранцузской коалиции. Секретными декларациями 1 и 24 ч е т в е р т Июля 1806 года Пруссия и Россия договаривались о войне против Франции. Внешняя политика России, том 3, номер 90, с т р а н и ц ы 231-234, 696-697. Все же Александр I в августе 1806 года Собрал закрытое совещание Государственного совета по вопросу о ратификации договора 20 июля 1806 года с Францией. Кутузов, Куракин, Румянцев высказались в пользу утверждения договора. Они считали, что он даст возможность ч е с т ь ю и без ущерба избавиться от новой войны. Но б у д д е р и другие министры из ближайшего окружения царя, знавший его в о и н с т в е н н ы е настроение и приспосабливавшийся к ним, высказались против ратификации договора. Сборник р о с с и й с к о г о и с т о р и ч е с к о г о о б щ е с т в а том 82, номер 140, страницы 451-459, номер 141-143, страница 456-461. Внешняя политика России, том 3, страница 7 0 0 7 с о с о б с т в е н н о юрские соглашения с прусским королем делали ненужным договор с Францией. Александр решился на войну. Убри стал русским с е н ж у л ь е н о м Его образ действий был осужден. Наполеон придавал заключенному с Россией договору огромное значение. Он ждал лишь ратификации договора царем, чтобы вернуть всю армию во Францию. Соответствующие распоряжения были уже отданы Бертье. До последнего момента он был уверен, что договор будет ратифицирован. В письме к Жозефу 27 августа 1806 года он пишет, что хотели породить сомнения в его ратификации, но этому не следует верить. Но 3 сентября Он узнал об отказе царя утвердить договор и сразу же задержал приказ об возвращении армии. Колеблющаяся, трусливая д в у р у ш н и ч е с к а я политика прусских Гогенцоллеров оставалась главным источником дипломатических затруднений. Король Фридрих Вильгельм пытался выдать свою нерешительность за высшую государственную мудрость, а двое души. е за тонкость дипломатического искусства. 26 февраля после двухмесячных колебаний о т к а з в и с о г л а с и й после бесконечных да и нет, Фридрих Вильгельм наконец ратифицировал договор, подписанный Гаугвицем в Вене. Пруссия официально стала союзницей Франции. Она возьмет из французских рук принадлежащий Англии Ганновер и закроет все свои порты для Англии. Однако в тот же самый день, когда подпись прусского короля у к р а с и л а текст союзного договора с Францией, Фридрих в и л ь г е н послал царю Александру письмо, к о т о р ы м снова клялся верности своей дружбы. Это было продолжение прежней двойной игры. В начале апреля Пруссия официально объявила все морские порты закрытыми для Англии. Англия ответила на это 21-23 апреля. Объявление войны на море Пруссии. Казалось бы, Пруссия Гогенсоллеров стала союзницей Франции Бонапарта, но в Париже этому не верили. Там имели веские основания считать, что Пруссия, заключив союзный договор с Францией, одновременно вступила в тайный союз с Россией, так оно в действительности и было. Секретные декларации 20 марта 1806 года. у с т а н а в л и в а л а тайный союз между Гогенцольдами и Романовыми. Декларации 1 о и 24 июля его закрепили. Эти тайные козни, это непрерывное обманывание друг друга, эти взаимоисключающие секретные договоры, вечные споры, а г о н о в е р е п е р е х о д я щ и м пока еще на словах и друг в руки, не могли продолжаться бесконечно. Наполеон понимал. то от него ждут мира и преимущества мира перед войной были для него так же очевидны, как и для других. Но вернуться к миру в сложившихся условиях можно было только ценой крупных уступок. Десять лет назад при заключении Кампо-Фармийского мира он легко шел на уступки. Он понимал, что соглашение невозможно без компромиссов. Император Наполеон Хотя мир для него стал еще более настоятельной необходимостью, уже не желал идти на значительные уступки. Он их считал несовместимыми с честью короны. Эти искусственно созданные ф е т и ш и застилали ему глаза. Он произносил эти пустые фразы, лишенные реального содержания, и никто не смел ему возражать. Один лишь т о л л е р а н с обычной невозмутимостью спокойно доказывал необходимость уступок. со времени своего п и с ь м а к на п о л е о н у 17 октября 1805 года Толлеран продолжал настаивать на необходимости крупных уступок, отказа от итальянской короны, провозглашения независимости Венеции и тому подобное. Его позиция была бы еще сильнее, если бы он не настаивал прежде всего на уступках в пользу Австрии. Его давил груз политических концепций XVIII века. И он не мог его преодолеть. Наполеон отвергал все советы умеренности. В разгар ответственных дипломатических переговоров он объявлял об установлении монархии в Голландии с династией Бонапартов на троне. Это значило дразнить британского льва. 15 августа 1806 года, в день рождения Наполеона, во Франции и во всех завоеванных землях. Были устроены грандиозные празднества в честь великой империи. Но где же проходят ее границы? С тревогой спрашивали во всех европейских столицах. Возможно ли было поднимая одной рукой меч протягивать другую для мирного рукопожатия? Может быть, состояние полумира, полувойны продолжалось бы и дольше, если бы не п р о с н у в ш и е с я столь Несвоевременно н а ц и о н а л ь н о й э н е р г и и г о г е н с о л ь е р о в с к о й Пруссии. Знаменитый прусский нейтралитет, как в полном соответствии с духом времени иронически говорила Анна Павловна Шарер в романе «Война и Мир» Толстого, полностью сыграл пагубную для третьей к о а л и ц и и роль в 1805 году. Он в наибольшей мере способствовал тогда победе Наполеона и поражению союзников. Но этот знаменитый прусский нейтралитет, казавшийся в 1805 году королю и прусским государственным деятелям наиболее соответствующим интересам монархии Гогенцоллеров, год спустя представлялся уже несовместимым с достоинством монархии. Потребовался год, чтобы до прусских тугодумов дошли настроения и доводы, распространенные накануне а у с т р л и ц а Военная партия, возглавляемая королевой л у и з о й единственным мужчиной из семье Гогенсоллеров, поддерживаемая Гарденбергом, официально отставлена в угоду н а п о л е о н в с постами министра иностранных дел, но с тех пор приобретшим большое влияние, подняла голову. Военная партия вела в разговорный обиход р у с с к о г о высшего света слова давно вышедшие из употребления в Берлине. Честь, долг, шпага, слава Фридриха Великого, весь набор традиционных фраз совокупности призванных напомнить о рыцарской доблести прусского дворянства. Королева Луиза на коне объезжала выстроенные на параде полки, офицеры обнажали шпаги, изношен и издавали воинственные возгласы. В о дворце Гогенсоллеров и в г о с т и н ы х прусский г о с п о д Перебивая друг друга, стали доказывать, что прусская армия самая сильная в мире, что прусские офицеры самые храбрые, а п р у с с к и е к о р о л и с а м ы е м о г у щ е с т в е н н ы е и д о б л е с т н ы е из всех известных Европе династий. п а р и ж е с удивлением следили за неожиданным взрывом воинственных чувств, которые стали именовать национальным подъемом. Этот наступивший с опозданием на год пароксизм милитаристской горячки в Берлине был естественно замечен и должным образом оценен и в других столицах Европы. В Лондоне были быстро забыты взаимные оскорбления. Берлинскому кабинету в целях примирения был предложен полный кошелек денежные субсидии. Теперь мирные переговоры с Францией можно было свертывать. 9 августа лорд Лаудердаль объявил французские предложения неприемлемыми. Английские министры были вновь готовы вести войну против Франции до последнего прусского солдата. И все-таки Наполеон сохранял уверенность, что кризис будет преодолен и тучи войны рассеются. В письме к Жозефу 13 сентября он оптимистически утверждал. Не пройдет их двух дней, как мир на континенте утвердится прочнее, чем когда-либо раньше. Два дня прошли. Они действительно принесли нечто новое, но это было совсем не то, на что рассчитывал Наполеон. 15 сентября 1806 года была оформлена казавшаяся еще полгода назад невозможной четвертая коалиция. Ее состав вошли Пруссия, Англия, Россия и Швеция. В Берлине были настолько увлечены воинственным пылом, что даже не стали дожидаться, пока подойдет русская армия. Заносчивые, кичливые прусские офицеры хвастались на всех перекрестках, что они разнесут в щепки армию французиков. Они объявляли ее в о е н н у ю репутацию дутой, а ее главнокомандующего выскочкой. Они точили сабли о ступени французского посольства в Берлине. И торопились проучить этих зарвавшихся х в о с т у н о в и показать миру, на что способна настоящая армия п р у с с к а я а р м и я Гогенцоллеров. 2 октября Тельерану был предъявлен ультиматум. Он был составлен в высокомерных выражениях и начинался с требования немедленного очищения территории Германии и отвода французских войск за Рейн. Франции давался срок для ответа 8 октября. Наполеон не дочитал присланный ему ноту до конца, он отбросил ее прочь. 6 о к т я б р я в приказе, в обращении к сенату, было объявлено, что Франция вступает в войну с Пруссией. Так началась эта удивительная война. Наполеон не стал ждать, когда хвастливая армия г у г е н с о л л е р о в перейдет наступление. Он сам пошел ей навстречу. Когда приказ по армии был объявлен, император был уже в Бамберге во главе армии. Не теряя ни ч а с у он пошел на встречу врагу. Русская армия насчитывала около 150 тысяч бойцов. Она была разделена на две неравные части. Главную армию во главе с королем Фридрихом б е ь г е л ь м о м и престарелым герцогом Брау Швецким й и вторую под командованием князя г о г е н л о э Клаузевиц, 1806 год, Москва, 1939. До того как Горн протрубил поход, офицеры продолжали хвастаться и осыпать проклятиями французов. Королева Луиза в костюме амазонки верхом объезжала полки, призывая воинов к подвигам и победе. Полки о з е щ а л и ей в ы к р и к о м х о х и офицеры грозили врагу клинками. В русской печати сообщалось о настроениях в Берлине в октябре 1806 года. Все трактиры и кофейные дома наполнены были. политиками разных звали, с крайней нетерпеливостью ожидали первых событий о победах над н е п р и я т е л е м боялись, чтобы король не заключил мира, не начавшего военных действий. В театре только и представляли, что стан Валенштейна, зрители пели, зовет труба, р а з л и в а ю т с я знамена. Вестник Европы, номер 15, а август 1807 года, страница. 227 -я, 228 -я. Но едва лишь армия выступила в поход, как хвастливые возгласы смолкли. Эта армия привыкла отбивать шаг на плац-парадах, но была совершенно не подготовлена к современной войне. Громоздкая, неповоротливая, обремененная бесконечными о б о з а м и с провиантом, запасами снаряжения, офицерским добром, она двигалась медлительностью. к о т о р а я представлялось бы у д и в и т е л ь н о й даже в x v i i столетии. Время великие события конца XVIII века прошли над Пруссией, не задев ее, не наложив на страну никакого отпечатка. Со своим старым линейным построением, старым прусским чванством эта армия представляла собой далекое прошлое, давно перевернутую страницу военной истории.